Комбат слыл большим юмористом, но никто не хотел становиться объектом его шуточек. Пацаны торопили: "Быстрее, снимаем штаны и размещаемся на гнёздах. Первым рыбоносы исполнять приказания идеев". Он быстрее солдат занял позицию рядом со своим дневвальным и преданно уставился на стойло хрякова. Резинкин Переглянулся с Гришей. В глазах было дно. Залетели? Товарищ подполковник. Начал нудить батраков, пытаясь выкрутиться. Не мочите, Ленок, у меня сиськи нету. Снимай штаны и в позицию. Может, отставить. Вон, смотри, сержант уже разместился. Резинкин вместе с заботой скриви форты, не хотя сняли штаны и сели. Батраков повернулся к предназначенному ему очку. Ритм одна секунда с команда "Волон", и Заботов тут же начал хлопать в ладоши. Резинкин, желая избежать возможного базара посреди ночи, стал поддерживать сослуживца. Встав сперва пальтойке смиренно, через три такта Батраков подогнулся к очку. Он старался выполнять все движения чётко под счёт. Сержант, с отмашкой рук, поднял согнутую в колене ногу на первой ступенькой и резко поставил её на дерёшенькую коричневого цвета плитку с такой силой, что она треснула. Стоя на узкой полоске перед дверью, Батраков замер на мгновение, затем подпрыгнул, прокрутился в воздухе вокруг своей оси Приземлился уже на доchком с расставленными ногами, тут же спустил штаны, трехнув хозяйством перед комбатом и присел. "Ритму убрать", приказал батраков, и с наполненным служебным рвением лицом повернул голову вправо, выполнив команду "равнесь". Затем встал вновь, смотреть перед собой в бесконечность. Так и быть. Ласково произнёс Камбат: "Добавлю 5 дней к отпуску, люблю шутку, и 15 к сроку службы, строяя храмаёт". Батракову стало намного хуже, чем остальным. Геев так тот просто улыбался. "Ну вот, теперь вы все засранцы, и всё равно друг перед другом и передо мной. Канбат стал медленно прохаживаться туда-сюда перед солдатами. Что лет заглянул Кикимор. Узрев посиделки, он вначале ничего не подозревая, отправился к свободному пункту приёма отходов, как раз напротив двери. Увидев канбата идущего к нему навстречу вдоль ряда очкистов и продолжая всего читать мораль, Кикимор замялся. Не вряд ли до него дошёл смысл слов, ему было достаточно того, что он наблюдал. Дембель посмотрел на Батракова и по его лицу понял, что стойла хреков здесь не для того, чтобы помочь им произвести необходимую организму гигиеническую манипуляцию с использованием какая-то обычно в армии листика из устава. Лицо Кимера на мгновение сковало судорога, после чего он в три погибели согнувшись вылетел прочь в коридор. Его ржанье раздавалось уже где-то далеко. Резинкин был уверен, что все они станут героями, а не годотов. Мне стало известно, что к нам едет телевизор. Вряд ли вы знакомы с классикой. Это Гоголь. Подал голос Заботин, успевший закончить десять классов в своем родном Свердловске. Не Гоголь, а комиссия. Из округа едут проверять нашу часть. В любой день на этаж могут зайти, поэтому дежурить будете вместе с химиками. Подполковник прошел со суровым взглядом по сержантам. Вас пятеро, плюс дневальный на тумбочке. Цель пятеро. За сутки превратить этот саркир во дворец. Все стали панически осматриваться по сторонам. Потолок прописала вторая рота, что живёт над ними. Дверь в туалет держится на одной петле и поэтому всегда открыта. Широкий подоконник, оконная рама, наверное, никогда и не были белыми. Целого стекла резинки здесь никогда не видел. Форточки его вообще не было, пол голый бетон, покрытый множеством мелких ямок, в которых в лучшем случае стоит вода после уборки дневными. Сам постамент две ступеньки, выложенные коричневой плиткой. А что тут можно сделать? На свою беду мудрецкому приспичило, и он подался оправляться. «Вы-то мне и нужны, лейтенант!» — обрадался стойла Хряков, увидев Юру. «Заходите, у нас здесь собрание!» Мудрецкий вначале недоумевал, а когда въехал, не смог скрыть улыбки. «Смешно?» Юра заставил себя стать серьезным. На щеки его от наклынувших эмоций то раздувались, то втягивались. На глаза навернулись слёзы. Вот, спокойьтесь, лейтенант. Комбат не удержался и сам хохотнул. Ах, вот вам орлы. Через сутки я хочу зайти и пописать в идеальном сортире. Не подведите меня. Юра уже не удивлялся, что ему подсовывают всякую дрянь. На нём висел двигатель Как его достать, он не мог себе даже и представить. Придётся все 2 года откладывать деньги. Неудивительно, что комбат будет вешать на него всех собак. Зато командир может быть уверен, что во время дежурства в парке лейтенант проверит теперь все машины. Можете подниматься, товарищи солдаты, и запомните: «Гоголь — это напиток!» Комбат ушел. От долгого сидения ноги затекли. Парни медленно поднимались. «Что произошло, Батраков?» «Так приезжат комиссии из округа. Будут иметь комбата. А чтобы ему было не так обидно, он начал иметь нас. По его словам, могут зайти на этаж уже завтра». «А при чем здесь Гоголь-Моголь?» — Безмоголь, — пояснил Резинкин, — к нам едет ревизор. Это ж классика. — Понятно. Мудрецкий огляделся. С ремонтом он был знаком. — А как же мы успеем? — недоумевал Деев. Мудрецкий посмотрел на часы. Было восемнадцать-семнадцать. — Как-нибудь. Там, где проходил стояк, угол был весь желтый. Наглядное свидетельство случившегося с полгода назад засора в трубе. Моча просто стояла в туалете второго этажа. Не мудрено, что и к ним прошла. Пока пробили, пока то, да сё. Деев, я. Несите наряд в обычном ритме. Наш ремонт — ваша уборка. Возражения? Никак нет. Батраков подумал, что лейтенант... Уж слишком легкую участь определил мотострелкам. Не попытался намекнуть на сложность предстоящих работ. — Да тут до хрена, товарищ лейтенант! — Батраков, сделай так, чтобы дверь открывалась. — Есть. Женя понимал, что милостью лейтенанта легко отделаться. На этот раз цыганить и долю полегче ему не пришлось. — И закрывалась тоже. — Да. «Есть. Но здесь помолчи. Резинкин заботен. Разберите одну двухъярусную кровать. Принесите сюда. Со второй койки до потолка достанете. По белку из желтого угла соскрябайте на пол. Остальную соберите. Разведем по второму разу». В десять вечера химики спокойно отбились твердой. А мота стрелки и вымыли туалет после заново сделанной побелки. С дверью батраков справился за 20 минут. Надо было видеть Деева, который ходил по казармам с покусанными локтями и выл.